Глава 23 Принц Правая рука мятежника была занята заготовкой молота, так что, подойдя к двери, ему пришлось отпирать ее одной левой. Засов там стоял немаленький, и мятежник дергал его раз за разом, пытаясь сдвинуть в сторону. Когда его кто-то тронул за плечо, он только недовольно махнул головой. Но следом его хлопнули с другой стороны, и мятежник раздраженно обернулся. Однако никого за спиной не обнаружил. Мне не было слышно, что он сказал, но, судя по всему, нечто матерное. Мятежник хотел было вернуться к засову, но тут услышал шорох над головой. Поднял голову и на несколько мгновений застыл от удивления. На потолке висели отрубленные кисти рук. Мертвые пальцы шевелились, шелестом терлись друг от друга и делали призывные жесты, словно звали мятежника с собой. Кажется, он закричал от ужаса, швырнул в жуткое видение недоделанный молот и схватился за рукоять шпаги на поясе. Вытащил клинок из ножен, и стал размахивать над головой, пытаясь отогнать мои милые ручки. Заклятье не произвело на божидомский вертеп никакого впечатления. Эфир впитался в подставленные ладони, как вода в сухую землю. В следующий момент кисти начали падать вниз. Сначала одна, другая, третья, а затем на мятежника обрушился дождь мертвых рук. Рубить божедомский вертеп шпагой, даже боевой офицерской, больше похожей на меч, занятие бесполезное. Руки уворачивались от ударов и сыпались на мятежника. Хватали за лицо, впивались в горло, висли на одежде и тянули в разные стороны. Через десять секунд они вырвали из его рук шпагу, а еще через пять повалили на пол. Мятежник извивался огромной гусеницей, стараясь отбиться от неожиданного врага, но отпускать его никто не собирался. божедомский вертеп стащил с него ремень и им же связал руки за спиной, не хуже, чем кандалами. Следом в рот мятежника засунули его собственный шейный платок вместо кляпа и оттащили к стене, чтобы не мешался. Одна из рук по собственной инициативе несколько раз шлепнула его пониже спины, будто наказывая непослушного ребенка. Я такого не приказывал, но меру одобрил. После нее мятежник затих, перестал дергаться и лежал тихо. Дверь в арсенал зачаровал сильный деланный маг. Простые, но очень мощные знаки не позволяли выбить ее магией, или взорвать снаружи. Божидомский верте решил эту проблему с легкостью. Руки выстроились пирамидой, и верхняя кисть отодвинула засов. А затем распахнули дверь во всю ширь, приглашая войти и взять мятежников тепленькими. Хотя, пожалуй, пусть выйдут сами. «Судари!» — подняв руки, «выходите по одному!» — крикнул я, — и снова устроил маленькое землетрясение. Чтобы добавить мятежникам мотивации, я отправил божедомский вертеп во внутреннее помещение арсенала. Через пару минут оттуда послышались крики ужаса, редкие выстрелы и жалобный вой, словно кому-то отрывали выступающие части тела. А затем из арсенала стали выбегать гвардейцы. Ошалелые, с воплями и диким ужасом в вытаращенных глазах «Бросить оружие! К стене!» Деморализованные, они не могли сопротивляться Тем более самым задиристым я нападал шлепками чистой силы Никого не калечил, но пресекал любые попытки сопротивления Оставшихся мятежников наружу вывели мои ручки Одним выкручивали уши, других волокли за шкирку, будто нашкодивших котят, последним вытащили офицера, которого упаковали у двери, связанного, можно сказать, с почетом, и уложили на землю. К моему удивлению, это оказался Петр Измайлов, один из друзей покойного Девиера. Среди вышедших я заметил Льва Пушкина из той же компании. А вот третьего их друга... Флигеля дьютанта императора Ивана Черкасова здесь не было. Думается, он первым делом помчался докладывать Петру, что гвардия подняла бунт. Плохо, конечно, но не смертельно. — Вы арестованы! — я повернулся к офицерам, вставшим отдельно от толпы солдат. — Ваши шпаги, судари! — Бесчестно! — истерично выкрикнул с обидой в голосе молодой подпоручик. — Деритесь, как полагается, а не посылайте... — Это! Я с вами и не дрался, сударь. Если бы это случилось, от вас бы осталось только кровавое пятно. Чтобы стимулировать их умственную деятельность, я снова шевельнул знак под арсеналом. Земля вздрогнула, кто-то из солдат упал на колени, крестясь и громко читая молитву. Офицеры побледнели, но старались из последних сил держать марку. Сначала один, потом другой — а следом и все остальные вынули шпаги и бросили их к моим ногам. Да уж, фокус с землетрясением вышел знатный. Казалось бы, простая штука, а такой замечательный эффект. И самое смешное, что ни один талант его не провернет. Не умеют они пользоваться грендуандом, чтобы создать такую структуру. Благодарю, я коротко, но вежливо поклонился им. Полагаю, ваше заключение не будет слишком долгим. Я попрошу императрицу, чтобы она проявила снисходительность и по достоинству оценила вашу смелость и честь. Всю теплую компанию мятежников я передал офицерам-преображенцам и их увели на гауптвахту. — Вы опасный человек, Константин Платонович, — ко мне подошел Бредихин, почище прусских генералов. «Хуже, Сергей Александрович. Я гораздо хуже. А теперь надо спешить. Раздайте оружие вашим людям, полк должен срочно выдвигаться к Казанскому собору и поддержать Екатерину Алексеевну». Бредихин щелкнул каблуками, кивнул и ушел выполнять приказы. После наглядной демонстрации силы офицеры-преображенцы смотрели на меня с опаской и некоторым восторгом а самое главное, приняли мое неформальное командование. К их чести потребовалось всего полчаса, чтобы навести порядок и выступить в импровизированный поход. Полк построился и длинной колонной двинулся в сторону Казанского собора. «Константин Платонович», — ко мне подбежал запыхавшийся чертков, — «там пасек!» «Что с ним? Живой?» «Живой. На гауптвахте сидит. Его выпустить хотели, так он отказался. Никому не верит». — Говорит, обманываем мы его, мол, он сам слышал, что императрицу застрелили. — Да и черт с ним! — я махнул рукой и вскочил в седло. — Пусть сидит, если ему так нравится. Еще у Орлова мне показалось, что все смелые разговоры и лихие заявления Пасыка «Я сам застрелю императора» — всего лишь напускная бравада. А теперь он струсил и отказался выходить из тюрьмы, когда переворот в самом разгаре. Ну да бог с ним, свою роль как триггер для начала активных действий он выполнил. Все пространство перед Казанским собором было запружено войсками. У входа возле колонн стояла Екатерина в окружении офицеров, генералов и кучки царедворцев. Среди них в глаза бросалась высокая фигура Кирилла Разумовского, гетмана войска Запорожского брата бывшего фаворита Елизаветы. Он что-то говорил императрице, а она кивала, соглашаясь. Рядом с Разумовским я разглядел Панина с озабоченным лицом. «Так-так». Воспитатель Павла бросил своего подопечного и кинулся участвовать в перевороте. «Это я правильно послал Кижа на защиту мальчика. Боюсь, он сейчас самая одинокая политическая фигура», на игровой доске Петербурга. Среди придворных мелькнуло лицо Ивана Шувалова, двоюродного брата начальника распущенной тайной канцелярии. Непонятно, однако, что здесь делает бывший фаворит Елизаветы, с учетом, что его родичи изо всех сил поддерживают Петра. Или они решили прощупать почву, чтобы переметнуться? Надо присмотреть за этим сударем. «Костя!» Меня кликнул Орлов, и я стал пробираться к нему. «Я привел преображенцев. А что у вас?» — спросил я у него, когда мы отошли за колонну, чтобы не привлекать внимания. С Семеновским полком проблем не было. Все здесь. Часть конногвардейцев тоже подошла. «Очень хорошо. Что Екатерина? Сейчас прибудет архиепископ Новгородский, проведет молебен и объявит ее самодержавной императрицей». Затем в Зимний дворец, чтобы подписать манифест и принять присягу. Я кивнул. Все идет по плану, как и задумывалось. Екатерина сумела договориться с церковью, и та поддержит ее притязание. — Костя, есть дело. Орлов наклонился ко мне, чтобы не перекрикивать гомон толпы. — Конной гвардией командует дядя Екатерины принц Георг. Он не поддержал нас, и конногвардейцы поехали его арестовывать. В полку принца терпеть не могут, и Екатерина опасается, что его могут просто убить. Можешь взять роту преображенцев и проследить, чтобы не дошло до крайности. А еще лучше, если ты сам его арестуешь, так сказать, во избежание. Орлов развел руками. «Родственник все-таки, вот Катя и переживает». «Сделаю, если так важно. Все равно в собор мне ходу нет. А я к артиллеристам поеду. Попробую генерала вельбоа уговорить». «Добро». Мы коротко обнялись с Орловым и разбежались в разные стороны. Я взял Бредихина с его ротой и быстрым маршем отправился к дому Георга Гольштейн-Готтерпского, самого настоящего принца. Было в этом что-то ироничное. Полковник в отставке послан арестовывать целого генерал-фельдмаршала, чтобы спасти от расправы. Уже на подходе к особняку стало понятно, конногвардейцы сорвались с цепи и отыгрывались на нелюбимом командующем. Окна были разбиты, двери распахнуты, и из них пьяные солдаты тащили все, что не попадя — утварь, мелкую мебель — Какие-то тряпки, расшитые золотом шторы и медные канделябры. Особняк принца грабили, пользуясь случаем. И даже наше появление не остановило вакханалию. «Прикажете стрелять, Константин Платонович?» Бредихин со злостью смотрел на эту картину. «Ни в коем случае, Сергей Александрович. Только раздора между гвардейскими полками нам сейчас не доставало. Заберем принца, если он еще жив» и уедем отсюда. За мной». Я решительно двинулся вперед, активировав Анубиса и гоня перед собой эфирную волну. Конногвардейцы, чувствуя магическое давление, сами убирались с нашего пути, даже не думая задерживать или задавать вопросы. Внутри особняка следы грабежа бросались в глаза еще сильнее. Сорванные со стены, брошенные тут же под ноги картины — Поломанные шкафы, осколки посуды на полу И черные следы на стенах от боевых всполохов. У парадной лестницы дорогу заступил пьяный подпоручик. «Что вы здесь делаете?» Он пошатнулся и оперся рукой о перила. «А ну вон! Это наша добыт!» Не дожидаясь приказа, Анубис ударил его поддых дых мордой. Поручик побледнел, как рыба, Стал хватать ртом воздух И начал оседать Я тут же поймал его за локоть Не дав рухнуть на пол Помогите ему сесть Двое преображенцев Вынырнули из-за моей спины Подхватили подпоручика под руки И усадили у стены на диванчик Где принц? Я склонился над ним И заглянул в глаза Там, еле дыша Он ткнул пальцем в сторону лестницы Наверху В спальне Махнув рукой преображенцем, я первым начал подниматься на второй этаж. Искать спальню принца не пришлось, оттуда слышался шум и чувствовалось магическое возмущение эфира. Двери в комнату были распахнуты, а внутри шла драка не на жизнь, а на смерть. Принц Георг оказался невысоким цвергом, слегка за сорок, с лысиной во всю макушку и длинным носом. Одетый в ночную рубашку с кружевами, он походил не на генерала, а скорее на немецкого лавошника, проснувшегося от вторжения грабителей. Бывшие подчиненные, несколько прапорщиков и подпоручиков, загнали его в дальний за огромной кроватью с балдахином угол. Они травили его, словно дикого зверя, по очереди кидая жидкие огненные всполохи и ледяные стрелы. Принц с трудом отбивал эти выпады, едва держа щит и почти не атакуя в ответ. Чувствовалось, что еще минут десять, и его можно будет брать голыми руками. Пайтза на поясе качнулась, и я снова ощутил ее ауру. Похоже, старый артефакт снова зарядился и готов был помочь разобраться с конногвардейцами. «Смирно!»